Глава т р Крещение Норвегии. Олаф Трюгвисон ждал. Только что он велел трубить в рог, созывая людей на домашний тинг. К этому времени все его люди сошли с кораблей и теперь ждали в готовности. Немного нервничали. Зато сам Олаф Конунг, о т с л у ж и в мессу, был уверен и спокоен, и, как всегда, красив. Не скажешь, что вчера на большом пиру, который он задал знатным вождям и сильнейшим из бондов, Олаф пил наравне со всеми. Да, знатный был пир, не п о с к у п и л с я конунг ни на пиво, ни на угощение, так что, когда на звук рога стали понемногу собираться гости, вид у многих был не слишком бодрый. Дождавшись, когда сойдутся все, Олаф взял слово и сказал так.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 И готов выполнить обязательства. Подобная мягкость Олова была связана с тем, что бонды были вооружены и существенно сильнее, чем дружина Трюгвисона. Бонды и вожди до сего момента с некоторой опаской поглядывавшие на Хирдманов Олова, а было тех немало, тридцать кораблей взял с собой Конунг успокоились и одобрительно загомонили. Однако Олаф поднял руку, требуя тишины. Он еще не закончил. Раз уж я должен принести вместе с вами жертву богам, то я хочу, чтобы это было с а м о е большое жертвоприношение, какое только возможно. И вновь народ одобрительно зашумел. Однако Олаф опять поднял руку, показывая, что желает продолжать. Самое большое и самое щедрое жертвоприношение намерен я совершить. чтобы запомнили его и боги и люди. Вот почему я выбираю для него не быков и не коней, не т р е л е й и не злодеев, самых знатных людей, принесу я в жертву богам лучших из лучших: Ормалюгру из Медальхуса, Стюркера из Гемсара, к а р а из Грютинга, Асбиорна, Торберга из э р н е с а Ормы из Льоксы. Хальдора из Скардингстеди. И по мере того, как Олов называл имена, люди его выхватывали названных из толпы и сгоняли в кучу, словно овец. б о н д ы р обтали, но не смели противиться, потому что сегодня было их куда меньше, чем на Тинге во Фросте. К тому же многие обманутые гостеприимством и щедростью к о н у н г а пришли на Тинг безоружными. Более д ю ж н ы е и м е н назвал Олаф Конунг, и все названные были действительно знатнейшими из присутствующих. Думаю, этого будет довольно, завершил свою речь Олаф, чтобы следующий год был урожайным, а во всех норвежских фюльках воцарились мир и спокойствие. Верно ли будет сделать так, или мне следует принести в жертву еще кого-то, чтобы ваши кровожадные боги насытились?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 поклянутся, ь что будут держаться правильной веры и навсегда откажутся от кровавых жертв. На том и пришлили. Правда, не вполне доверяя тем, кто принял правую веру под угрозой смерти, Конунг ч е л необходимым потребовать заложников, сыновей братьев и л и и н ы х близких родичей. И получил, что требовал, потому что мечи у его хирдманов были достаточно острыми, чтобы избежать ненужных споров. Он очень храбр, Олаф Трюгвисон, отметил т р у б е р Не боится ни людей, ни богов, поражая и людей, и кумиров боевым железом. Так и есть, подхватил Стимид Большой. Кое-кто из тех, кто не пожелал принимать новую веру, попросил у меня убежища. Они многое рассказывали о его храбрости и удаче. Должно быть, ваш б о г Сергей и впрямь сильнее других, потому что ничем иным, кроме удачи и храбрости. Нельзя объяснить то, что удалось сделать сыну Трюгви. Здесь в Трандхейме, в мэри, и где находилось главное языческое капища, олову повезло куда меньше, чем на том званом перу. Здесь собрались все Трандхеймские вожди, которые яро противились христианству. С ними пришли и многие могущественные б о н д ы все с оружием и со своими людьми. Оллв догадывался, что так будет, но он обещал, что придет сюда, а слово Конунга нерушимо. Итак, к о н у н г велел начать Тинг и первым держал речь, в которой потребовал то же, что и во Фросте: принятие правой веры. И так же, как во Фросте, от имени вождей и бондов выступил железный Скегги, могущественный бонд из Упхауге, что в Рьяре. Скеги был самым ярым противником христианства, открыто возражал Конунгу и потому пользовался уязычников немалой славой. Многие готовы были признать его своим вождем, если придется силой встать против Олова Конунга. Мы хотим, сказал Трюгвиссонус к е г и чтобы ты Конунг не ломал законов наших предков. Мы требуем, чтобы ты приносил жертвы, как это делал и твой отец. И твой предшественник Хакон и все другие Конунги до тебя. А если тебе это не по нраву, то можешь убираться прочь. А не то погоним тебя силой. Тут все б о н д ы подняли большой шум и закричали, что пусть будет так, как сказал Скэги. г о л о в поглядел на р а з б у ш е в а в ш и й с я Тинг, потом на своих людей, которых было явно недостаточно для усмирения народа, и пожал плечами. Если вы все здесь едины в том, что старые обычаи нужно сохранить, то я готов пойти вам навстречу. Не знаю, буду ли я приносить жертвы сам, но в знак своих добрых намерений готов пойти с вами на капище и поглядеть, как это сделаете вы. Такой ответ пришелся по душе т и н г у ведь несмотря на значительное численное преимущество, бондам не очень хотелось драться с х и р д м а н а м и к о н у н г а Так, помирившись. Обе стороны отправились на капище, туда, где стояли боги, войти могли лишь немногие: сам Конунг, несколько его людей, некоторые бонды и жрецы. Большинство же хирдманов олова осталось снаружи перед дверями капища. Там же остался и железный Скегги с самыми ярыми приверженцами. Войдя внутрь, Олаф остановился перед статуей Тора, который, будучи в Трандхейме самым почитаемым из богов, не стоял, а сидел. Был сей бог грозен и обильно изукрашен златом и серебром. Олаф поглядел на него и внезапно, изо всех сил ударил Идола по золоченным ж е з л о м знаком своей власти, который держал в правой руке. Удар был так с и л е н что Идол упал со своего престола. И тотчас Хирдманы Олова выхватили мечи и принялись опрокидывать и рубить остальных богов. А у дверей капища люди Конунга также внезапно набросились на железного Скэги г и зарубили его вместе с теми, кто пытался Скэги защитить. И увидев то, с какой сноровкой и быстротой убивают воины Конунга, Остальные б о н д ы не рискнули вмешаться, ведь они были б о н д а м и а не хирдманами, и война не была их любимым делом. Расправа о л о в а н а д богами сделала свое дело. После смерти Железного с к э г и который был предводителем тех, кто противился Олову, не нашлось никого другого, кто рискнул бы поднять знамя против Конунга. В тот день был крещен весь народ, который был на Тинге. А чтобы легче было людям держаться христианства, Олаф по обыкновению взял у бондов заложников и послал людей поехать по всем фюркам Трандхейма и крестить всех подряд, а кто не захочет, вразумлять и тоже крестить. А что потом? – спросил подкованный в скандинавских обычаях б о г у с л а в Ведь даже Конунг не может убивать людей безнаказанно, то есть убивать-то запросто. Но Веригельд заплатить обязан. Правильно спросил, обязан и заплатил, причем весьма интересно, особенно за Железного с к е г г и Родичи Железного с к е г г и решили, обычной виры за него будет мало, рассказывал Трувор, но рассказывал уже не в гостеприимном доме воеводы Сергея, е а в большой трапезной к н я ж ь е г о Кремля, куда все гости и родичи Духарева Дружно отправились по зову Владимира. Все, кроме Ильи Годуна, его позвал р е р и х а для всего д у х а р е в с к о г о рода воля умирающего варяга была важнее княжей. Собрались в княжьем тереме и во дворе его многие достойные мужи, все новокрещенные дружинники и люди Владимира, к н я ж ь я Русь. Старшие в трапезной, младшие во дворе за богатыми столами. Пировали как всегда, точнее почти как всегда, поскольку не дарили прежним богам, не славили их, а если кто по старой привычке поминал старых богов, то тут же смущенно замолкал, одернутый соседями. И не было мест для жрецов языческих, зато за высоким к н я ж ь с к и м столом восседали о б а р а м е й с к и х епископа. Эти славенской речи не разумели, но кушали хорошо. От бояр до старшей Гриди не отставали. Были, впрочем, и не к р е щ е н ы е те же Стимит с т е м и д с Трувором и другие, князь Черниговский, князь Туровский и прочие. Пили, ели, присматривались. Не волить никого не стану, сказал Владимир. Но кто друг мне, тот примет истинную веру. А кто не примет, того я не врагом назову, а слепцом. Епископа р о м е й с к и е обижались, хотели, чтобы великий князь твердость проявил. Кто не со мной, тот против меня. д у х а р е в присутствовавший при разговоре, пояснял византийцам: о б ы ч а й такой здесь. Даже простых дружинников неволить не принято. Колени по п р а в у им старший могут к другому отойти. И от того о б ы ч а й такой, что великий князь с ними в бой идет, а они, если надо. За жизнь, за дело его своей кровью заплатят. Ромеи кривились, Варвары дикари, но сделать ничего не могли. Пока. Так что же за виру такую необычную род Скегисолова спросил, поинтересовался князь. А захотели они, чтобы Трюгвисон дочь его Гудрун в жены взял? ответил Трувор. Безприданного, уточнил д о б р ы н я Почему же, Скеги богатый бонд, за Гудрун х о р о ш е е п р и д а н о е давали, женихов у нее хватало. Так и есть, подтвердил Сигурд Ярн. А железным Скеги я от многих слыхал, известный человек, хотя и из простых бондов. А собою э т о Гудрун как, не дурна? спросил Владимир. Сам я не видел, ответил Стимит. Дурного о ней никто не говорил. Вот уж Вира-то Квира. Воскликнул уже порядком набравшийся мёду с пивом воевода Путята: "Я б такую веру, хоть каждый день платил". Владимир глянул на него строго, но Путята продолжал ухмыляться. Он принял новую веру ещё в Константинополе, однако сделал это лишь из преданности Владимиру. Жить же продолжал как и прежде старым о б ы ч а е м и дома непременно отделял перед трапезой малую талику с ворогу. И чуром богат нынче путята, у него на всех хватит и на старых богов, и на нового. Олов спорить не стал, продолжал повествование Стимид Большой. Был он человеком свободным, поскольку вторая его жена Гюда умерла, а жениться на другой вдове к о н у н г а с в е е в у него не получилось. Расстроился сей брак по вине старых богов, не иначе. Расскажи-ка сначала о вдове Конунгородич, велел Владимир. А дочери б о н д а позже послушаем. Как тебе угодно, княже, согласился с т и м и т Все мы знаем, что люб племянник друга нашего с и г у р д а я р л а дочерям и вдовам Конунгов. Так что когда посватался он к Сигрид Гордой, вдове к о н у н г а Свеев, т а о т н е с л а с ь к сватовству благосклонно. Заключили договор и как свадебный дар.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 А потом все же сказали, что кольцо слишком легкое для своего размера. Сигрид велела разломать кольцо, и внутри о к а з а л а с ь медь. И решила она, что Олаф обманул ее, и сильно разгневалась. Однако Олаф и сам не знал, что кольцо с обманом, и никто об этом не знал. Должно быть, старые боги, у которых Олаф отнял кольцо, подменили золото медью в отместку за обиду. И что же из-за какого-то кольца свадьба расстроилась? – спросил Черниговский князь Фарлав, человек мудрый и понимавший, что объединение владений Конунга Олова и Свейских земель стоит подороже любого кольца. – Нет, покачал головой Стимит. Хотя допускаю, что кольцо это как-то подействовало на с и г р и д и ее дальнейшие поступки. Следующей весной она и Олов встретились. И все складывалось хорошо, но потом Олаф заявил, что Сигрид должна креститься, а та заявила, что не собирается отказываться от веры своих родичей. Впрочем, добавила она, ты Олаф Кодунг тоже можешь верить в тех богов, в которых пожелаешь. Сигрид не зря прозвали гордой. о л о в а такие слова оскорбили и разгневали настолько, что он закричал на нее.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 Завершил с т и м и т большой. Старые боги не позволили Олову стать конунгом Свеев. Многие на к н я ж ь имперу задумались, и было о чем. Всем ясно, что в этой истории боги нурманов оказались сильнее Христа. А что же г у д р у н дочь Скеги, вмешался Артём, угадав, что в с т р е в о ж и л о новокрещенную г р и т ь женился ли на ней Олов Конунг? Да, кивнул Стимид большой.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 А потом вышел к своим людям, пировавшим в доме, и рассказал о том, что случилось, что он сделал с ней. Быстро спросил Владимир, в ы с к а з а в неожиданное волнение. Убил? Стимит покачал головой, велел ей забрать преданное своих людей и убираться прочь. Простил, значит, сказал кто-то. Можно сказать и так, отозвался Стимит. Тут снова вмешался Сигурд Ярл.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 Земля, она сама слова подскажет и сама все верному даст, лишь бы место правильное. А как его найти правильное место? спросил Илья. А найти его нельзя, ответил умирающий воряк. Оно само находит и само дает. Ты главное п о ч у й его и возьми. А что даст-то, дед Карьерих? А что надо? то и даст в горле старого свистела будто кто-то на дудке наигрывал а что мне надо спросил Илья есть у меня все разве вот слава да я ее и сам добуду дурень ты п р о х р и п е л Рёрих не тебе надо ей наклониська вцепился жесткими пальцами в льняную макушку Ильи с неожиданной для умирающего силой забормотал что-то колдовское не иначе. Илья не испугался, знал, дед к а р е р и х дурного не сделает. Пальцы ржались, о дед, ослабев, лежал неподвижно. Дудочка посвистывала. Илья подумал, заснул он нет. Единственный глаз умирающего вновь приоткрылся, там. Старые боги, чуть слышно прохрипел Рюрих, мокш, земля, тебе, все. Илья подумал бредит, но все же спросил: почему мне детка? Я христу богу кланяюсь. Старые боги не мои. Вот Перун разве? Перун, повторил старый. Перун еще п о с л у ж и т п о с л у ж и т а тебе дастся.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 Умирающий силялся улыбнуться в костях горелых, дурной и снова забормотал непонятное. Илья наклонился низко ухом к самым губам, чтобы не упустить ни слова, уловил только два слова: Халек Ингварсон, вроде бы. И тут р ё р и х заговорил внятно и твёрдо, будто новая сила в нём открылась. Место мое Твой отец знает. Попроси, покажет. с к а ж е ь что я велел. Сила твоя, земля есть. Слава твоя, огонь вечный, вечный.